Глава 30. Тад Грин, начальник оперативного управления, шеф всех сыщиков, сначала кивнул Малу, потом Дадли Смиту. «Джентльмены, я вынужден был вас пригласить так рано по срочному делу. Все, что я вам скажу, ни сейчас, ни впредь, не должно выйти за пределы этих стен». Мал посмотрел на Грина. Он редко выглядел мрачным. Сейчас же словно был на похоронах. «В чем дело, сэр?» Грин закурил. Дожди вызвали в горах оползни, и на подъездной дороге, ведущей к голливудскому знаку, нашли труп. Им оказался сержант Найлз из голливудского отряда. «Я тут вызвал доктора Леймана, и он извлек из черепной коробки две пули 38-го калибра». Пули от револьвера Айвер Джонсон, который, как вы знаете, официально состоит на вооружении полиции города и округа. Последний раз Найлза видели позавчера в голливудском участке, где он ввязался в драку с вашим товарищем по делу большого жюри, помощником шерифа Дэниэла Мапшо. «Вы оба работаете с Апшо, и я вызвал вас, чтобы узнать ваше мнение. Мал, вы первый». Мал, оправившись от шока, заставил себя сначала подумать, потом говорить. «Сэр, Апшо не способен убить человека. Вот мое мнение. Позапрошлой ночью я сделал ему выговор за драку с Найлзом, и он воспринял его, как полагается, настоящему копу. Апшо не скрывал своего удовлетворения в связи с тем, что Найлз был снят с дела». Кроме того, было всем известно, что Найлз был по уши замаран в истории с Брэндой Аллен. Я слышал также, что он служит сборщиком подати у Джека Драгны, и хотел бы поговорить с Джеком и Микки, прежде чем обвинить в убийстве коллегу». Грин кивнул головой. «Лейтенант Смит?» «Сэр, я не могу согласиться с капитаном Консидайном». «Сержант Майк Брюнинг, который также работает по этому делу с Апшу, говорил мне, что Найлз боится этого парня и убежден, что при сборе улик тот вторгся в пределы юрисдикции городской полиции. Найлз говорил Брюнингу, что Апшу лжет относительно того, как он добыл сведения по второй и третьей жертве и что он намерен выдвинуть против Апшу обвинение». Больше того, Найлз был убежден, что у Апшо существует пунктик по поводу этих гомосексуальных убийств. Поэтому он и обозвал Апшо педерастом, что и стало причиной их драки. Мой осведомитель сообщил, что есть свидетели того, что Апшо угрожал известному сутенеру-гомосексуалисту Феликсу Гордину, который щедро оплачивает услуги работников Центрального управления шерифа. Гордин говорил моему осведомителю, что Апшо сумасшедший и одержим идеей раскрытия какого-то заговора гомосексуалистов. Пробовал его шантажировать, угрожая сообщить о нем в газеты и требовал сведений, которых, как утверждает Гордин, просто не существует. Это обвинение насторожило мало. Кто ваш информатор, Дадли? И почему вас и Брюнинга так сильно волнует Апшо? Дадли по акулье осклабился. «Мне бы не хотелось, чтобы нестабильное и необузданное поведение этого паренька стало препятствием в нашей работе на большой жюри. И, как и вы, я не имею привычки разглашать имена своих осведомителей». «Понимаю. Но вы очерняете своего сослуживца. А этого человека я считаю преданным и блестящим молодым полицейским». «Я от многих слышал, что вы пристрастны в вопросах, касающихся ваших оперативников, Мал. Особенно теперь, когда вы стали капитаном. Я лично считаю, что Апша способен на убийство. Грубое насилие всегда свойственно людям слабым». Малу подумалось, что в подходящем настроении и перебрав виски, малыш, пожалуй, может кого-то пристрелить, и вполне хладнокровно. Он сказал... — Шеф, Дадли говорит убедительно, но я всё равно не верю, что Апшу мог такое сделать. Грин загасил сигарету. — Вы оба слишком пристрастны. Я привлеку к делу офицера без предубеждений.